Глава двадцать пятая. Раз, и пол шея по стеклу муха замертво упала на пол. Дурной поступок, но лучше сорваться на неё, чем на студентов. Они ни в чём не виноваты. Склонили головы и терпеливо мучились заданиями. Списывали, конечно, переговаривались, но до поры я глухая и слепа. Вот устану смотреть на мягко кружащий за окном снег, повернусь и начну зверствовать. Вальбур мёртв. «Нет, не свинствали!» — легонько стукнула кулаком парами. Злодей обязан погибнуть в бою, а не сдохнуть от проклятия. Порадоваться бы собственным силам. Но мне хотелось вместе А ещё подробностей. Скупого письма ректора не хватило. Я рвалась в столицу, но Леонтий не пустил. Заставил сидеть здесь. Сам-то он быстро собрался и уехал, оставив вместо себя мерзкого Марция. Ладно, не мерзкого. Демонолог тоже не виноват в моей меланхолии. Она у тёмных ведьм проявлялась своеобразно. «Я ещё ничего, держусь». Другая давно бы всех лишаем прокляла. Ну или чесоткой. Нет, не мог такой маг, как Вальбур Ант, умереть от проклятия. Там что-то ещё. Стигре станет умолчать о своих подвигах. Вся надежда на Леонте Декан должен засвидетельствовать личность покойного и подтвердить его смерть. С некромантами иначе нельзя. Они умеют воскресать в самый неподходящий момент. Зато в Академии теперь тишина. Никто не угрожает её безопасности. И всё же обидно. Вальбур унёс могилу многие тайны. «С притязаниями на Академию понятно. Считал себя наследником отца, но остальное...» «Почему я не в столице?» «Так...» — резко развернулась и хлопнула в ладоши, заставив студентов вздрогнуть. «Шпаргалки убрать. Замечу, влеплю ноль баллов без права пересдачи». Промежуточные оценки крайне важны. Они влияют на вопросы на экзаменах, определяют их количество, формируют зачёты и незачёты. «Для успешной аттестации необходимо набрать не менее 30 баллов за семестр. При оценки в 12 это не так уж трудно. Если стараться, разумеется». Зашуршали бумажки. Я милостиво позволила спрятать подсказки и прошлась по рядам. «Не повезло вам. Тёмная ведьма в дурном настроении ещё хорошо помнит, где студенческие годы прятала заветные бумажные ленточки. Алана...» Девушка сжалась и побледнела, торопливо оправляя рукав. «Ну вот, сама себя выдала». «У вас и так дела плохи. Не усугубляйте». «Но я ничего не понимаю, госпожа Мэй», — давила на жалость миловидная блондинка. это «Эдакий цветок среди одинаково тёмных голов». Фыркнула. «Тут, собственно, два выхода. Или начать понимать, или собирать вещи. Академия не школа, насильно за уши тянуть не станут. Ноль баллов и шпаргалки. Всё». Судя по брошенному вскользь взгляду, Алана считала меня палачом-душегубом со стажем. Она неохотно рассталась со своими сокровищами и в отчаянии уставилась на опросник, покачала головой. «Переписать столько слов и ничего не запомнить? У девушки талант!» Внимание привлёк неприятный звук, будто кто-то водил ножом по стеклу. На карнизе с той стороны сидела Ара. Прежде фамильяр не отвлекала меня от работы, поэтому открыла окно. «Ну и погодка!» — пожаловалась кошка, стряхнув снег с богатой шубки. Присутствие посторонних её не смущало. «Это же Ара». Зато я понимала. «Если немедленно не удалю фамильяра из аудитории, сорву занятия». Поэтому, поднатужившись, бесцеремонно взяла питомицу за шкирку и вместе с ней вышла в коридор. «Манеры оставляют желать лучшего», — прокомментировала Ара. «Худей», — выдвинула встречную претензию. «Я едва не надорвалась. А нечего меня, словно книжки, таскать». Безлобно оскалила зубы фамильяра и, наконец, сподобилась перейти к делу. «Тут...» Короче, они приезжают. Кто? Хотелось снова взять Ару за шкирку и хорошенько встряхнуть. Дракон твой. Во все зубы улыбнулась нахалка. Желаемой реакции не последовало, и Ара разочарованно надулась. Ты совсем не рада? Вкратчиво поинтересовалась она. Ответила как есть. Пока причин нет. Ты его совсем не любишь? И уставилась на меня трогательно так, едва ли не пустив слезу. Только я все её фокусы знаю. Прежде Ара так выпрашивала вкусненькое. «Смотрю, ты хозяина поменяла. Нужно бы в класс вернуться, прекратить вакханалию с учебниками». «Ну, удачи. кошек переростков в красном белье у лорда Даррелла точно не было. Западёшь в душу». Фамильяр зашипела. В ответ улыбнулась. «Не боюсь я твоих зубов». «Поезд в 3.15». Уже нормальным тоном сообщила Ара. «Я подслушала». Берта говорила, «Ты ведь пойдёшь?» Она ещё спрашивает, да я изведусь, пока не узнаю подробности тёмной истории. По словам лорда Неррия, он удачно выдал беременную подружку замуж и до поры забыл сыночки строил карьеру, читал морали. Дальше шли мои домыслы. Вальбуру рос, он пошёл в отца, унаследовал его дар. Рано или поздно у мальчика возникли бы вопросы, откуда. Отчим — обычный человек, мать тоже. Словом, пришлось последней признаться. Тут-то и началось. Парнишка поставил себе целью переплюнуть отца. Декан отзывался о нём как о чрезвычайно способным, но тихом Но я думаю, Вальбур кротостью нрава не отличался. Стал бы человек подобного склада десятки лет хранить компромат на былого приятеля. Не сомневаюсь, покойник ещё в академии баловался шантажом, чтобы получить желаемое. А дальше? Дальше Вальбур отправился в свободное плавание. Сблизился с отцом. Начал бывать у него. Что уж у него в голове перемкнуло, не знаю. Может, возомнил нашу академию фамильным замком, который переходит от отца к сыну. Или банально считал себя несправедливо обделённым, как маг. Что гадать? Леонти потом расскажет. Не сомневаюсь, декан недовольствуется опознанием трупа. 3.15. Не успеваю. Хотя если дать задание и поручить его контроль старости группы впритык. Решено. На вокзале я буду. В аудиторию вернулась уже в благостном настроении, позабыв о готовности резко понизить успеваемость половины потока. Но списывать всё равно не позволю. Можно ведь и схитрить. Не утруждать себя выговорами и обысками. Щелчком пальцев привлекла внимание и поинтересовалась. Все дошли до пятого задания. Всего полагалось сделать десять. Большая часть справилась. Хорошо. Зачтём как базовую пятёрку. А за остальные баллы придётся поработать. Открыв задачник, сколько ему лет, ведомо только духом, им пользовалась ещё Гермия. Разделила студентов на семь вариантов и щедро одарила оставшимися вопросами. Судя по недовольному гулу, затея удалась. Семь — отличное число. Во-первых, нечётное, то есть сложнее отыскать человека с твоим вариантом. Во-вторых, крупное. Смотри пункт первый. А я пока могу подготовиться. Накрашусь в туалете, лучше выпишу на листок всё, о чём хочу спросить. На перо не могу забыть, лучше подстраховаться. Вопросов накопилось много. На второй задачник. Тщательно отредактировав их, остановилась на основных. Часть пометила птичкой. Их надо задать ректору. Остальные — Леонтию. Попрошу поджарить ему самый сочный стейк. Принесу бутылку вина и устрою допрос с чревоугодием. Мужчины от еды добреют, охотнее идут на контакт. После удара колокола, отмерившего время лекции, жизнь моя окончательно покатилась под откос. Нет, я не спилась, даже не сошлась с дурной компанией. Я всё не могла решить. «Распустить волосы или собрать их в строгую ракушку? А ещё румянить или щёки? Переодеваться или изобразить, будто мне всё равно?» Внутренний голос требовала убрать зеркальце, а потаённая ведьма нашёптывала подвести губы. Словом, с я постыдно сбежала, обставив своё поражение максимально серьёзно, то есть раздала задание назначила проверяющих и выдумала уважительную причину для отсутствия. Если встретят Марца и головке не погладит. Но, к счастью, мужчину женские туалеты не допускали. Демоны их тоже не жаловали. Вряд ли заместитель декана устроит практическое занятие в обители чистоты. Вывалив скудное содержимое косметички на полочку, уставилась на своё отражение и с укоризненным вздохом вопросила. «Что же я делаю?» Ответов не последовало, кабинки пустовали. «Ценить себя надо». Быстро прошла щёткой по волосам и оставила утреннюю прическу. Две пряди свисков сколоты на затылке. «Подумаешь, кровь, цветы, пирожные. Ты ему на шею вешаешься?» А таких не ценят. Никакой яркой помады румян. Не желаю становиться девушкой номер 105 из «Беседы с друзьями». «Тигрю надо, пусть сам красится». Между прочим, дракон мне за шутку с футляром должен. Кольца я бы всё равно не приняла, но записка — это слишком. Из академии сбежала в половине третьего и ускорила шаг, чтобы поспеть вовремя. Последняя лекция перед обедом заканчивалась через полчаса. К счастью, нелёгкая отвела всех любопытных, и я благополучно нырнула в город. До вокзала практически бежала. Время играло против меня, а Мирабейт предательски растягивался. Никогда не думала, что старый город такой большой. Когда, запыхавшись с резью в ребрах и колотящимся в гортани сердцем, я ворвалась с здания вокзала, до прихода поезда оставалась минута. Чёрная стрелка на белом циферблате над головой подрагивала, отмеряя последние мгновения. Бросив косой взгляд в витрину лавки дорожных товаров, убедилась. В таком виде примут только в смирительный дом. Представляю, что осталось бы от ракушки, вздумай я её сделать. О каблуках и вовсе молчу. Триединная вовремя послала мудрые мысли в голову. За пару мгновений до перона всё равно не добраться. Лучше передохну и степенно направлюсь навстречу мужчинам. Никуда они от меня не денутся. Заодно вспомним правила. Порядочные девушки к поезду не бегают. Поправляя растрепавшуюся прическу, мысленно репетировала будущую речь. Всё сугубо официально и коротко. Но стоило мелькнуть в толпе знакомому силуэту, как этикет напрочь вылетел из головы. И я кинулась к дебаркадеру. «Спасибо» вовремя затормозила. Приосанилась. А то бы на лице ректора расплылась самодовольная улыбка. От уха до уха. Маги оживлённо беседовали, активно жестикулируя. На локте каждого беспечно покачивался саквояж. Они возвращались налегке. Лица спокойные. Выходит, Вальбур не воскрес. Скромно встала у стены так, чтобы не толкали носильщики и пассажиры. Лицо сковала каменная маска. Глаза старательно изучали указатели платформ. «Мне жизненно необходимо выяснить, как попасть на пятую, ну или четвёртую, но точно надо». «Орландо!» Приветливо помахал рукой Леонтий. «Даже обидно стало. То есть для тигря я пустое место. Хоть бы приревновал для порядка. Мол, чего это меня посторонние мужчины окликают? Изображать памятник путешественницы дальше было глупо. Поэтому я вежливо поздоровалась». Дикан скользнул по мне взглядом и укоризненно покачал головой. «Ну да, виновата. Отправьте картошку чистить». «Это и моё дело. Жестоко заставлять меня ждать». Сразу перешла в атаку. «Я же говорил...» Добродушно усмехнувшись, покосился на ректора некромант. «Она придёт, а вы сомневались. Плохо вы знаете женщин, милорд». Нахмурилась. «Это что ещё за новости? Они меня обсуждали?» «Ну, здравствуйте, Орландо». Обезоруживающе улыбнулся тигрей, протянул руку. Ничего не оставалось, как её пожать. «Будем заново знакомы?» Игриво продолжил дракон под тихий смешок декана. «Устроили балаган, а я волновалась». «Ну вы-то, Леонтий!» вызвала к совести прежде нормального человека. «Хотя бы лицо нормальное стало». «Совесть у Леонтия тоже закончилась. С прежним вас можно выпускать в авангарде королевской армии. Враги мигом разбегутся». «Кстати, о врагах», — ловко перехватила нить разговора и пресекла попытку ректора взять меня под руку. «Не заслужил». «Неужели Вальбур действительно умер от проклятия?» «Почти», — уклончиво ответил декан. «Милорд вам всё расскажет». Я видел тело, а он застал Вальбура живым. Заинтригованная уставилась на тигре. Тот хранил таинственное молчание, только уголки губ плотно сжатого рта упорно ползли вверх. И «Если согласитесь сегодня со мной поужинать, расскажу». Когда моё терпение достигло точки кипения, выдал дракон. «А если не соглашусь, попрошу Леонтия. Он ни в чём мне не отказывает. Правда, дорогой?» Мурлыкнула я и прижалась к груди опешившего некроманта. Для пущего эффекта шарф ему поправила. «О да, это того стоило. Я получила истинное наслаждение. Жалко декана. Бедолага не знал, куда деться от внезапно свалившегося на голову сокровища. Зато тигре бесновался». Глаза его из янтарных за считанные доли мгновения превратились в алые. Зрачок практически исчез. Казалось, ректор прямо сейчас перекинется или выпустит струйку пара. Саквояж с грохотом упал на настил. А я? Я, не сводя победоносного взгляда с крылатого лорда, невесомо провела пальчиками по щеке Леонтия и приглушенно взвизгнула. Терпение некроманта тоже лопнуло. «Значит так!» Стиснув запястье, декан отвёл мою руку и отпустил. «Вы сегодня с лордом Даррелом идёте на все четыре стороны, хоть на пикник за грань Возражения не принимаются. Я лично вас туда приволоку. Выясняйте отношения сколько угодно, хоть поубивайте друг друга. Но меня не впутывайте». «Понятно, орланда Тяжёлый взгляд Леонтия требовал ответа, и я гулко сглотнув кивнула. «Принимайте её, милорд!» Декан подтолкнул меня к ректору и зашагал прочь. «Хм, а что это было?» Меня собственный начальник сосватал. Я бы на его месте остереглась. Любовные зелья с разным эффектом делаются. Помнится, мучения и страдания во время учёбы давались мне особенно хорошо. «Так как, госпожа тёмная ведьма?» Ворвался в голову ледяной голос крылатого лорда, а следом, заключив капкан, на плечи легли тяжёлые ладони. «Я обдумаю данный вопрос». Ёркой рыбкой вывернулась и указала на саквояж. «Поднимите». Если не хотите пожертвовать туалеты нуждающимся. Ваши туалеты, между прочим. Тигритаки поднялась акваяж, отряхнул от пыли и вернул на запястье. Я на провокацию не повелась. Шестерёнки в голове бешено крутились. Столь стремительно сближаться с крылатым лордом я не желала. Мне должны были подогнать моторную карету. Поедем с комфортом. И будто ректор пару минут назад не метал грома и молнии. Снова галантен спокоен. Полагаю, господин Грир уже ждёт на стоянке. «Ну, если втроём, то я согласна, хотя с некоторых пор дикан мне не союзник. Ничего, найду ему хорошенькую ведьму. Ещё побегает, не раз вспомнит свой гнусный поступок. Мог бы подыграть. Не умертвее же я, чтобы в ужасе отталкивать». По дороге в Академию меня снабдели интересующими подробностями. Раскрыв рот, даже дуться перестала. Увы, ректор действительно не убивал Вальбура Анта. Эпичного сражения не получилось. Моё проклятие лишило некроманта большей части силы. Временно сделала уязвимым. Он думал отсидеться, но недооценил тигре. Тот быстро вышел на след Вальбура. Загнал в угол, и некромант эффектно ушёл из жизни. Принял яд. Как в романе. Качая головой, фыркнул ректор. Господин Вальбур вообще любил театральные эффекты. Та же люстра исчезновения девушки, Гермия. Не хотелось ему работать грубо. Банально придушить того же Леонтия. А он мог, если не сам, то с помощью Ванессы. «Было в нём такое!» поддакнул декан. Вальбору влёкся разного рода романами, мечтал о славе великого мага. Поэтому и на кладбище тогда со мной увязался. Вдруг у меня бы вышло, а он остался в тени. А суд и виселица — это не роман. грязное и приземлённо. Жаль, конечно. Помолчав, продолжил тигре и притормозил, пропуская огружённую бочками телегу. Триединая дала ему так много. Я был у него в квартире, листал книги, записи. При желании мог бы стать архимагом, но выбрал другой путь. Дневник Вальбура сейчас в Министерстве юстиции. Дневник? Никогда бы не подумала, что такой умный и взрослый человек оставит подобную улику. С другой стороны, он наверняка с гордостью фиксировал каждый свой шаг. Безвестность — это не для Вальбура Анта. С Академией я оказалась права. Покойный считал её своей по праву наследования. Вдобавок мнил себя сильнейшим магом Азольда. но ну и собирался это доказать, превратив Миробейт в полигон для смелых экспериментов. Ему не требовалось корона или высокий пост. Вальбур замахнулся на безграничную власть над смертью. Гермия удачно вписалась в один из его опытов. Леонтий неохотно пояснил, что он связан с очень тёмной силой, которую лучше в наш мир не впускать. Но Вальбуру требовалась энергия, а как она получена, неважно. Причина, по которой устранили тёмную ведьму, оказалась настолько банальной, что я её даже не рассматривала. Как и Леонтий, она оказалась знакомой по прежней жизни, с которой Вальбуру хотелось покончить а ещё слишком глазастый Гермия случайно встретила некроманта на могиле отца, выйдя подышать ночным воздухом. «Могла бы пройти мимо, но она подошла», — окликнула. Ну и поплатилась. Вальбур оглушил её, перенёс комнату и повесил, предварительно обескровив. Я и вовсе рассматривалась только как подружка тигря. Даже не знаю, радоваться или обижаться. Лучше забуду, как страшный сон. И подготовлюсь к первому за долгие годы свиданию».